И пришла ночь, и я был в таком положении, и провел таким образом один день и одну ночь, и ветер и волны помогли мне, и корыто пристало к высокому острову, на котором были деревья, свешивающиеся над морем. И я схватился за ветку высокого дерева и уцепился за нее, едва не погибнув, и, держась за эту ветку, вылез на остров, и я увидел, что ноги у меня затекли и укусы рыб оставили на голенях следы, но я не чувствовал этого, так сильны были моя горесть и утомление. И я лежал на острове, как мертвый, и лишился чувств, и погрузился в оцепенение, и пробыл в таком состоянии, до следующего дня. И поднялось надо мной солнце. Я проснулся на острове и увидел, что ноги у меня распухли, но пошел, несмотря на то, что со мной было, то ползая, то волочась на коленях. А на острове было много плодов и ручьев с пресной водой, и я ел эти плоды. И я провел в таком положении несколько дней и ночей, и душа моя ожила, и вернулся ко мне дух мой, и мои движения окрепли. Я принялся думать и расхаживать по берегу острова, смотря среди деревьев на то, что создал Аллах великий, и сделал себе посох из сучьев этих деревьев, на которые я опирался, и я Долго жил таким образом. И однажды я шел по берегу острова, и показалось издали какое-то существо. Я подумал, что это дикий зверь или животное из морских животных, и пошел по направлению к нему, не переставая на него смотреть. И вдруг оказалось, что это конь, огромный на вид, и привязанный на краю острова у берега моря. Я приблизился к нему, и конь закричал великим криком. Я испугался и хотел повернуть назад, но вдруг вышел из-под земли человек и закричал на меня, и пошел за мной следом и спросил, «Кто ты? Откуда ты пришел? И почему ты попал в это место?» «О, господин!» — отвечал я ему. «Знай, что я чужестранец, и я ехал на корабле и стал тонуть вместе с некоторыми из тех, кто был на нем. Но Аллах послал мне деревянное корыто, и я сел в него, и оно плыло со мной, пока волны не выбросили меня на этот остров». И, услышав мои слова, Этот человек схватил меня за руку и сказал «Пойдем со мной». И я пошел с ним, и он опустился со мной в погреб под землю и ввел меня в большую подземную комнату. И потом он посадил меня посреди этой комнаты и принес мне кушаний. А я был голоден и стал есть и ел, пока не насытился и не поел вдоволь, И душа моя отдохнула. И затем этот человек начал расспрашивать меня о моих обстоятельствах и о том, что со мной случилось. И я рассказал ему обо всех бывших со мной делах от начала до конца, и он удивился моей повести.